глава двадцать первая было уже поздно когда он вернулся на виллу вяз миссис мейсон которая иногда ворчала если хорош опаздывал к обеду или ужину на том основании что это расстраивает слуг на сей раз встретила его весьма радушно о у вас такой усталый вид дочка мне говорила что вы сейчас очень заняты но все же могли бы предупредить, что уезжаете. Мы вам и обед вчера приготовили, и ужин, и сегодняшний обед. Ну да ладно, вы, наконец, дома, это главное. Сегодня у нас баранина. Ароматнейшее, сытное, жаркое. Хареш был рад это слышать. Он ничего не ел с самого утра. Миссис Мейсон сгорала от любопытства, но все же удержалась от допроса, пока он расправлялся с бараниной. После ужина миссис Мейсон обратила на него попросительный взгляд. «Как Софи?» — ловко вывернулся Хареш. Софи была любимой персидской кошкой миссис Мейсон и неизменным объектом ее длинных и весьма оживленных рассказов. Прослушав пятиминутный эпизод из саги о Софи, Хареш зевнул и сказал, что ж, спокойной ночи, миссис Мейсон, спасибо огромное, что не дали моему ужину остыть, пожалуй, мне пора на боковую. И прежде чем миссис Мейсон успела завести разговор о Симран или двух его вчерашних гостях, Хареш скрылся. Он чертовски устал, но решил посидеть подольше и написать три письма, остальные могли подождать до завтра. Сначала Хареш хотел написать «Лати», однако, почувствовав на себе укоризненный взгляд, Симран занялся сперва письмом покороче и попроще, вернее, открыткой. Она была для сына Кедарната Тандона Бхасхара. «Дорогой Бхасхар, надеюсь, у тебя все хорошо?» Один коллега-китаец подсказал мне слова, которые тебя интересовали. «Это Вань и...» «И-И...» Получаются следующие названия степеней десяти. Десять, сто, тысяча, вань, лак, миллион, крор, и-и, миллиард. А название для десяти в десятой степени тебе придется изобрести самому. Предлагаю пхаск. Пожалуйста. Передает меня привет доктору Дурани, своим родителям и бабушке, и попроси отца выслать мне второй образец брогов, обещанных мне человеком из Рави Даспура. Они должны были прибыть больше недели назад, но их до сих пор нет. Вполне возможно, что они уже в пути. С любовью, Хареш Ча-Ча». Следом он написал короткое на полторы странички письмо отцу и приложил к нему маленькую фотографию Латы, которую взял у ее матери на первой встрече. Вообще-то Хареш хотел сам сфотографировать их обеих, Но это предложение от чего-то их смутило, и он решил не настаивать. Платье он написал письмо на три страницы. Тогда на вокзале, когда они пили холодное какао, он едва не признался ей, а точнее им, что уже видит влать свою будущую жену, однако в последний момент сумел удержать язык за зубами. Теперь он был этому рад. Хареш знал, что при всей своей прагматичности порой бывает импульсивен. Когда в 15 лет он сбежал из дома, ему потребовалось 5 минут, чтобы принять это решение, 10, чтобы покинуть дом, и несколько месяцев, чтобы вернуться. Недавно он чуть не позвал китайца господина Ли работать на фабрику, хотя никто не давал ему таких полномочий. Он просто знал, что этот человек поможет кок. разрабатывать модели для новых заказов, и не сомневался, что его надо нанять. Да, задним числом эти решения хороша оказались достойными, если не похвалы, то одобрение уж точно, однако пару лет назад он столь же необдуманно дал взаймы одному другу из патиалы крупную сумму, почти треть своих накоплений. Вскоре стало ясно, что денег он больше не увидит. Теперь... Ему предстояло принять еще более ответственное решение, которое отразилось бы не только на его благосостоянии, но и на всей жизни. Если сразу выдать свои намерения, назад пути не будет. Хареш взглянул на портрет Симран. Опять-таки у него не возникло даже мысли убрать его хотя бы на то время, пока он писал свое первое письмо к Лате, и стал гадать, что бы она сказала, что посоветовала. Симран, добрая и чистая душа, непременно указала бы ему верный путь, ведь она желала ему добра не меньше, чем он ей. «Ты сама посуди, Симран», — сказал он портрету. «Мне уже двадцать восемь. Между нами ничего не может быть. Рано или поздно я должен остепениться. Так зачем тянуть время, если можно сделать это сейчас? Им я понравился, по крайней мере матери. Это уже что-то». из трех страниц, что он написал Лати, полторы были посвящены обувной компании «Прага», чешскому производителю со штаб-квартирой в Калькутте и огромной фабрикой в Парагапуре. Он надеялся, что госпожа Рупа Мэра сможет показать его документы и дипломы каким-нибудь знакомым, коих у нее великое множество и которые могут быть знакомы с руководством компании. Хареш, видел три причины для своего устройства в компанию «Прага». На фабрике, которую управляют профессионалы, у него будет больше возможностей для карьерного роста, он переедет в Калькутту, город этот можно считать домом семьи мэра, и Лата, насколько ему известно, собирается провести там рождественские каникулы. Наконец, его доходы значительно вырастут по сравнению с нынешними, Обидное предложение с крошечной зарплатой, которую он получил недавно от Праги, было лишь отпиской. Назойливому человеку с улицы они ничего иного предложить и не могли. Надо привлечь внимание кого-то наверху», — полагал Хареш. «Итак, о делах я написал», — продолжал он. «Теперь позволь по заведенному порядку». Понадеяться, что вы с мамой благополучно добрались до Брахмпура и что все, кто встречал вас после столь долгого отсутствия, очень по вам скучали. Б. С. Хочу поблагодарить вас за визит в Каунпор и за прекрасно проведенное вместе время. Я рад, что обошлось без стеснительности и ложной скромности, и убежден. что мы сможем по меньшей мере стать хорошими друзьями. Мне понравилась твоя прямота и манера речи. Еще должен заметить, что немногие из встреченных мною англичанок говорили по-английски так же хорошо, как ты. Все это в сочетании с манерой одеваться и личными качествами делает тебя как нельзя более достойной девушкой. Я думаю, Кальпана была справедлива в своих похвалах. Эти слова могут показаться тебе лестью, но я пишу искренне. Сегодня я отправил твой портрет своему приемному отцу, а также описал ему свои впечатления, успевшие сложиться за те несколько часов, что мы провели вместе. Я дам тебе знать, что он ответит. Добавив для приличия еще пару абзацев на отвлеченные темы, Хареш попрощался, убрал письмо в конверт и написал на нем адрес, Несколько минут спустя, уже лежа в кровати, Хареш вдруг спохватился. Госпожа мэра и ее дочь не могли не заметить портрет Симран в серебряной рамке на его письменном столе. Приглашая их в гости, он совсем об этом не подумал. Портрет стал для него такой же неотъемлемой частью обстановки, как кровать или шкаф. Что же они подумали?» Потом, конечно, мать и дочь должны были обсудить увиденное, особенно тот факт, что Хареш не пожелал спрятать от них фотографию бывшей возлюбленной. Интересно, как они это восприняли? Что говорили? Впрочем, долго гадать ему не пришлось. Он почти сразу уснул.